Часть вторая, глава десятая. Раненых было много, но напуганных еще больше, и все как один описывали произошедшее так. На эти земли пришла женщина, прекрасная, как сама богиня любви, но с глазами, полными, леденящей душу тьмы. И там, где ступала ее тонкая белая ножка, все превращалось в гниль, либо труху, или серый пепел. Она уничтожила все живое и наслаждалась этим, а ее тьма, которая клубилась вокруг нее, как верные и преданные звери, по ее малейшему приказу калечила, мучила, терзала, а затем убивала людей. Шахсан и я слушали эти рассказы, и я была поражена и в недоумении. Зачем уничтожать все живое? В чем смысл? «Если богиня смерти уничтожит весь мир, то что останется?» Этот вопрос озвучила вслух, и Шахсан ответил, «У Моры нет цели уничтожить мир. Ее цель — подчинить его при помощи страха и ужаса, наглядно внушаемого людям. Я не уверен, что таких посланников или посланниц скоро не станет больше, чем она одна». Мора желает выйти из своей тьмы к свету и поработить людей, принизить других богов. Это это противостояние существует вечно. Свет и тьма, день и ночь, жизнь и смерть, вечная борьба за главенство. Она начала с моего королевства и сильно об этом пожалеет. Мора не получит этот мир. Шахсан был разозлен. Когда прибыли гончие с лающими страшными псами, а вместе с ними Гасс и Эрзан, король поручил им всем охранять меня, как самое дорогое и важное, что есть у этого мира. Да-да, именно так, дословно и сказал, чем вызвал у меня момент смущения. Сам он полетел на своем драконе искать посланницу Моры. Мой нар и другие драконы были задействованы в поисках. Я была очень рада видеть Гасса. Он был совсем другим, молодым юношей, красивым, сильным, статным. Именно таким я видела его в своем сне. Он был прекрасным суженым для моей дочери. Но вот другие гончие, они сторонились Гасса и явно были недовольны тем, что именно ему... Повезло снова стать живым и получить второй шанс. Эрзану я тоже была рада, особенно тому факту, что он жив и здоров. Но предаваться разговорам не было времени, и мы начали трудиться не щадя себя. Воины и маги Шахсана помогали страдающим. Кто умел исцелять, помогал мне и наставлял, остальные убирали последствия тьмы. Восстанавливали постройки при помощи своей физической силы и магической. Маги стихий помогали очиститься всем водам, воздуху и пострадавшей земле. Но я обратила внимание, что среди магов земли не было таких сильных, как я. Они делали все по максимуму на грани своих возможностей. Но зная себя и уже хорошо познакомившись со своей силой, я знала, что могу сделать больше. Но это потом, сейчас, важнее было помочь людям. Моя магия исцеляла, возвращала к жизни уже тех, кто едва уже не отошел в обитель той самой смерти. Я исцеляла, действуя чисто на интуитивном уровне и доверившись своей мудрой силе. Но мне катастрофически не хватало знаний, опыта и практики. Хорошо, что мне помогали другие целители. А еще силы у всех у нас были не бесконечны. Приходилось исцелять в первую очередь тех, кто был самым тяжелым, а также детей и стариков. Люди, исцелившись от ран, избавившись от боли и вернувшись к жизни, благодарили всех нас, падали на колени и чуть ли не целовали ноги. А мы продолжали работать. Один из целителей обратился ко мне во время недолгого перерыва. «Ваша душа чиста, как горное озеро, госпожа», — сказал Марий, «пожилой и седой маг-целитель. Вы положительно влияете на его величество, но своей добротой вы заработаете много шрамов на свою душу. По-другому, увы, не бывает. Свет и добро — это всегда борьба и великий труд». Но я буду молиться светлым богам, чтобы вы никогда не свернулись с дороги света. Вы нужны этому миру, госпожа и мира. Странные слова, но мудрые. Я не сверну с дороги света, мне чужда смерть, и я не могу причинить кому-то боль, произнесла я громко, потому что вы не находились на той самой грани, когда можно убить. А мы ведь целители госпожа мы можем управлять всеми процессами человеческого организма мы можем исцелить, а вы даже можете вернуть к жизни а ведь можно одним лишь заклинанием перекрыть поток жизни и тогда все путь света окончен. я говорю вам это для того чтобы вы были осторожны у короля много врагов И не дай боги, вам придется когда-нибудь убивать, используя свою силу. «Я вас услышала», — сказала хмуро. «Спасибо за совет, Марий». Старик улыбнулся и отпил из фляги воды, а потом сказал, — «Это был не совет, госпожа. Вы еще молоды и магией владеете недавно. Просто помните, что за любую силу нужно платить». Светлая магия требует больше платы, и оставляет она больше шрамов, и это лишь часть сущности светлых магов, а вы стоите в начале пути, госпожа. Можете прибегать к своей силе, чтобы исцелять или убивать, решать вам и только вам. Либо одно, либо другое, спросил его удрученно. Он покачал головой. Не всегда, госпожа. Иногда не удается избежать разрушений и убийств. Но тогда шрамы становятся глубже и кровоточат дольше, потому как светлому магу больно переносить такие испытания. «А я никому не позволю оставлять шрамы на своей душе». «Я рад это слышать, госпожа». И наш разговор был окончен Воины привели новых пострадавших. «Не знаю, сколько прошло времени. Мне кажется, целая бесконечность. Но когда уже стемнело, я практически была без сил, вернулся Шахсан и мой Нар. Она прошла по еще двум деревням, двигаясь на восток, а дальше ее след исчезает», — рассказал Шахсан результаты своих поисков. «Она знает, что мы ее ищем» и затаилась. Но я обязательно ее найду. А сейчас нам всем нужно отдохнуть. Семья старосты приютила меня и Шахсана в своем доме, радуясь, что им выпала такая возможность, как угодить самому королю. Дом старосты пострадал так же, как и дома других деревенских, но благодаря магии и усердности воинов Большинство домов восстановили. Гончие остались на страже нашего покоя. Мой нар и гор, дракон Шахсана, улетели в горы. Я волновалась за своего дракона, но Шахсан сказал, что так надо. Мой дракон должен учиться у старшего и мудрого. Пришлось смириться и только порадоваться, что мой нар не такой, как все. Он особенный. Я была настолько уставшей, что вскоре ничего не соображала. Поела, чем угостила семья старосты, не ощущая вкуса еды, и едва хватило сил помыться в небольшой бочке. Как и где я заснула, даже не запомнила. Эдна, я даже при самом идеальном раскладе не ожидала такой удачи. В той деревне, которую я хорошо проредила. Находились мой бывший супруг, мой оживший каким-то чудом брат, а еще тьма признала среди всех и Гасса, чье сердце нужно богине море. И помимо этого, здесь была та самая проклятая девчонка, приручившая дракона. Под покровом ночи будет легко их всех убить. Да только это слишком просто и скучно. Мне хотелось развлечься и увидеть изумление в глазах и на лице Шахсаана. Я стояла в тени оголенных деревьев, что сбросили свою листву, стоило мне приблизиться к ним, и наблюдала. Что ж, дорогие мои, время платить по счетам пришло. Предвкушающе улыбнулась и направилась в деревню, снова убивая землю, которую не так давно, проливая пот и кровь, восстановили маги. Эрзан. Я сидел у костра вместе с Гасом и жадно поедал только что приготовленное мясо. Гончие повелителя прошли мимо нас, парами патрулируя деревню и ее окрестности. Вдруг один из деревенских, сухопарый старик, настолько древний, что неясно, как он остался жив после всего произошедшего здесь, воскликнул, указав на гончих. «Вы не простые воины, что пришли нам на помощь. Вы помогаете, но вы не несете добро. Я знаю, кто вы на самом деле». «Вот как?» — предостерегающе произнес остановившийся рядом со стариком гончий. «Ты и правда знаешь, кто мы есть, старик?» «Кто же мы, по-твоему?» Я и Гасс напряглись. «Зан!» — позвал Гончего Газ, «Не нужно!» Гончий не ответил гасу и даже не повернулся в его сторону, наблюдая лишь за стариком, который явно был блаженным. «Вы — порождение смерти!» — серьезно сказал старик. Я это знаю, я это вижу. Гончий не ответил и прошел мимо старика, который проводил взглядом его удаляющуюся спину, и вдруг воскликнул, словно увидал саму смерть, и указал пальцем куда-то в сторону: "Она, она вернулась! Бегите, спасайтесь!" И я увидел ее, Эдна. Не поверил я своим глазам. Газ. Перед нами предстала женщина, слепящая и убийственно прекрасная. Ее фигура была идеальна, даже совершенно. Святая кровь, неужели она реальна? Ее глаза были полны настоящей страсти, но в них плескалась только тьма а я знаком с ней не понаслышке. Девушка упивалась тьмой и силой. Я кожей ощущал силу, исходящую от нее. Она была, как сосуд, наполненный тьмой. «Эдна», — произнес вдруг Эрзан. «Что? Не поверил я, это Эдна?» «Точнее, то, чем она стала», — ответил он. «Гончие и псы?» Почуяв рядом тьму, заняли оборону рядом с нами. «Приветствую вас, бравые воины!» Разнесся звонкий и насмешливый голос женщины с кроваво-красными волосами, что буквально светились в свете ночного светила и развивались на ветру. «Предупредите повелителя», — отдал я приказ гончим. Один из них отделился и скрылся в тени домов. Повелитель и Руслана должны скрыться отсюда как можно скорее. «Зачем ты пришла?» — крикнул Ирзан. «Уходи, Эдна! Уходи и прекрати нести свое зло!» Она запрокинула голову и расхохоталась. «Ты как был дурак, так ими остался, милый, оживший братик!» «Я пришла сюда, потому что море...» «Кое-что нужно, и я не уйду, пока не возьму это!» Она склонила голову и развела в стороны руки. Тьма сорвалась с ее тонких белых пальцев и ринулась тонкими, но крепкими нитями в нашу сторону, чтобы спеленать и обездвижить. «Выставить щиты!» — воскликнул гончий по имени Рот. Гончие выставили щиты, сплетенные из той же самой тьмы. Да только они использовались в целях защиты и во благо. Едва оружие Эдны коснулось их, то мгновенно впиталось, сделав щиты крепче. Вдруг на ночном небе возникла яркая вспышка и появились, разрезая полотно пространства, два могучих дракона. Это был гигантский дракон-повелителя, что вселял ужас даже в своих соплеменников и золотой дракон Русланы. Огромный черный дракон закружил над нами, издавая страшный рев. Золотой дракон, перенимая тактику, повторял за ним. «Гор, убей ее!» — услышал я голос повелителя и обернулся. «Повелитель, уходите и заберите с собой Руслану!» — воскликнул я. Девушка стояла рядом с повелителем, и она, бледная, но гордая, Смотрела прямо на Эдну, и в глазах Русланы я не видел пощады и жалости. Дракон, получивший приказ своего повелителя, раскрыл огромную пасть, и из него полился огонь. Пламя водопадом рухнуло на Эдну. Я впервые видел, как дракон изрыгает огонь. Это воистину редчайшая особенность у драконов, да и само зрелище. Жаль, что пришлось увидеть это при столь печальных обстоятельствах. «Все кончено, сестра. Твоё безумие больше никого не тронет», — произнес облегченно Эрзан. Я отрицательно покачал головой. Сомневаюсь. Она сосуд. Она наполнена тьмой, Эрзан. «Огонь дракона вряд ли убьет ее», — сказал я и посмотрел на повелителя. Повелитель поймал мой взгляд и крикнул «Всем приготовиться!»